Глава вторая. Поездка куда-нибудь оказалась настолько масштабной, что произвела впечатление даже на Ларина. А уж его-то, коренного дальневосточника, трудно поразить масштабами. На самолете над Сунгарийскими болотами, поездом почти сутки и еще около шести часов на машине. И это все, чтобы добраться из Харбина в Джакдачи. Ларин туда попал раньше всех, и когда подъехали девчонки, встретил их с раскрытыми объятиями, приветствуя просто... «Добро пожаловать в опу мира!» Кислицкая и Васильева вылезли из машины. Изящество движений теряется после шести часов езды. Пусть это были шесть часов езды в автомобиле класса «Китайский люкс». Девчонки ступили на твердую землю, разогнули спины, и тут же таежный воздух, смешанный с густым запахом новостройки в равных пропорциях, шибанул в еще кружащиеся после дороги головы. Они стояли на выложенной гранитной плиткой смотровой площадке. Массивные ступени вели вниз в пяти направлениях. Каждая из ступеней словно говорила «сила и мощь». На каждой ступени справа трепетал узкий флаг. На каждой ступени слева стояла трехметровая плоская пластиковая фигура сиреневого существа в веночке из голубых ягод. Мутанчики стояли разные. Кто-то щурил один глаз, кто-то улыбался, похожим на клюв ртом, кто-то таращился... Был даже один, почти полностью выцветший, а у еще одного был самозакрывающийся глаз шар на проволоке. Ветер должен был дергать существо за огромные ресницы, приклеенные к глазу шару, вызывая движение, но ветра не было. Городок, куда их забросила студенческая судьба, казался декорациями к недорогому фильму, срочно возведенному на деньги внезапно появившегося спонсора. Расчерченные по линейке улицы с трехэтажными домами расположились на месте срезанной верхушки сопки. На отобранной у леса площади внезапно начинались и внезапно же обрывались, проваливаясь в зелень диких сосен, улицы. Полоски асфальта расчерчивали оскальпированный холм на квадраты и прямоугольники, такие дикие в окружении настоящего леса. Торговый центр в псевдобарочном стиле и с большим ледокраном на фасаде Окно в культуру и цивилизацию. Конечно же, в наличии сетчатые вышки сотовой связи. Куда без них? Торчат иглами в небо, словно хотят сделать укол или зацепиться за облака и улететь отсюда. Белая лепнина на крашеных по бетону стенах домов. Домов цвета свежей выпечки на фоне глубокой вечной зелени. Только подчеркивала чужеродность строений. Не все лестницы вели к домам. Некоторые просто упирались в площадку, а за ней снова деревья. Вековые. Могучие. Слушайте, тут настолько нелепо, что я должна это сфотографировать. Васильева тут же защелкала айфоном. Саша же просто стояла, впитывая фантасмагорию глазами, не пытаясь её осознавать. Солнце припекало, и эта псевдобарокка внизу однажды должно было потускнеть и опасть, как опадают по осени листья, сколько бы ни пыжились. Так показалось ей. Хотя есть же маньчжурский дуб, он листву не сбрасывает. — возразила она сама себе и тут же оправдалась. — Дуб, он естественный, а тут все какое-то ненастоящее. — Братец Шини с тобой? — спросил Антону Кислицкой, прервав её спор с самой собой. И Саша, и Лиза удивленно на него глянули. — А должен быть? — робела Саша. Лизавета вскинула бровь. Глупость и странность своего вопроса Ларин понял, но было поздно. Оставалось свести все к шутке и надеяться, что только ему мысли о Алексе кажутся навязчивыми, а остальным пофиг. «Тогда сами решайте, куда вы сейчас хотите, поесть или еще куда-то», — Нашел, что сказать Антон и добавил. «Только тут из еще куда куда-то» два торговых центра размером с районный универмаг и наша гостиница. Это все, насколько я понял». Он подхватил две девчоночьи сумки и начал спускаться по лестнице в направлении к зданию с куполом. Только тут Саша осознала, что их вещи давно выгружены, и что машина с водителем, всю дорогу курившим и умудрявшимся за рулем еще и сериал какой-то смотреть, растворилась, как и не было. Уехала, наверное, пока они тут глазели на стриженную под город сопку. Перекрёсток пяти дорог оказался большой остановкой, автовокзалом, куда то и дело прибывали большие и маленькие автобусы, разноцветные такси. черные персональные автомобили тут не задерживались. Антон, видимо, на правах сторожила, шел впереди. Девчонки громыхали за ним своими разноцветными чемоданами на колесиках, Громыхали и чертыхались. Их то и дело обгоняли китаянки с рюкзаками на животе или китаянки с двумя рюкзаками — спереди и сзади. А некоторые еще и детей за руки держали. Джакдачинские дети отличались от харбинских так же, как деревенские отличаются от столичных. Припылённая — одежда. Все лучше сразу и лица попроще. Мамаши такие же. Кроссовки и что-нибудь со стразами. отбеленная кремами круглая, плоская личико. И шея на три тона темнее. Обязательные элементы униформы — местная дама. Но взгляд цепкий, совсем не отстранённый. Там, где жителей меньше ста тысяч, все друг друга знают в лицо. Это вам не харбин на одиннадцать миллионов. Тут всем до всех есть дело. Кислицкая чувствовала, что вся облеплена взглядами, как репьями. Она видела, что их всех рассматривают, но никто не улыбался в ответ, если удавалось перехватить взгляд. Никто не заводил разговор. Все прятали глаза, пялились. Саша чувствовала это позвоночником, но прятались. И без того горячий воздух раскалился от любопытства и... угрозы? Время и пространство снова стали тягучими, как в старом дворике Харбина. Снова все вокруг начало замедляться. Но Китай же самая безопасная страна для иностранцев, как говорят, успокаивала Саша себя. Это нормально для китайца, пялиться на новеньких, это нормально для маленького города, удивляться белокожим лауаем. Это не на нее все смотрят, а на ее спутников. Она разве что за уйгурку сойдет, и азиатской внешностью в Азии никого не удивишь. Такие внутренние уговоры, если не помогали, то хотя бы отвлекали, ослабляли тревогу. Саша подобралась и догнала Василия с Антоном, разорвав густеющий ритм движений. Окружающее пространство почти пришло в норму, как вдруг. «Ма, смотри, еще хули дзин!» — указал на их группку мелкий и слишком тощий для китайского ребенка пацанёнок лет пяти на вид. Все, кто услышал, как по команде, повернулись на его слова и посмотрели на студентов. Мать ребенка дернула его за руку и прошипела. «Нельзя так громко говорить!» И не было в ее словах ни тени шутки. И извиняющейся улыбки на лице тоже не было. Позвоночник хрустнул от взгляда брошенного матерью. Китаянка очень быстро взмахнула руками. Прикрыла мальчику глаза правой, а левой по-особому скрючила пальцы. Спина снова заныла и качнулся горизонт, но чья-то рука подхватила Сашу и крепко сжала выше локтя. Вплоть вонзились жесткие ногти. Эта боль была реальнее фантомной, и Кислицкая вынырнула в реальность. Васильева держала ее под руку и слишком весело улыбалась. Бледная, испуганная, словно это на нее указал китайчонок, признав в белокурой и чертовку. Феечка не глядела на Сашу. Она напряглась, как тетива лука, готовая в любой момент выстрелить непонятно в какую сторону — драпать или драться. Никто не произносил ни слова. Все смотрели на троицу. Шум лесов и шин — Только они наполняли сейчас эфир, и первый шаг вниз через это плотное молчание сквозь черные взгляды мимо нерадостных лиц дался девчонкам нелегко. Лизу увлекала Сашу вперед, вниз по ступеням. Воздух впереди был плотнее воды, ветер горячее огня, а чемодан вдруг показался набитым кирпичами и грохотал колёсиками силу горного обвала. Три шага, ступенька, грохот, обвал. Три шага, ступенька, грохот, обвал. И еще, и еще. И Ларин, и Васильева рядом. И им, похоже, тоже тяжело. Три шага, ступенька. Китаянки молчат и смотрят. Молчат и смотрят, навесив гири на ноги троицы. На лбу испарина, руки мокрые, глаза вот-вот затянет красным туманом. И тогда что-то будет. Но Лизавета тянет вперед, и Антон уже ждет их внизу у площади. Три шага, ступенька, шум. Три шага, ступенька, чемодан уже не грохочет камнепадом. Еще ступенька. Чемодан прохудился. Нет, целый. Три шага, ступенька. Легче. Легче. На площади колесики с приятным шепотом покатились по ровному асфальту. Наваждение прошло. За обедом, когда вся троица собралась за круглым столиком, накрытым одноразовой клеенчатой скатертью поверх толстого калёного стекла, Васильева... Держа в палочках кусок мяса с изяществом принцессы, спросила Антона. «Тоха, а все таки почему ты спросил про брат Саши?» «Соскучился по мужскому обществу», — ответил тот. то ты -то и покурить не с кем, одни женщины вокруг. И не с вами же мне напиваться с тоски». Саша и Лиза улыбнулись в шутке, Но вокруг действительно сидели только женщины. Еду подавали женщины. Из кухни слышны были только женские голоса. За окнами ресторана кто деловито, кто расслаблено, Проходили только женщины. Кислицкая вспомнила, что и на ресепшене их оформляла тоже женщина. Похоже, этот мальчик на холме был единственным мужчиной в джак дачи.